День пятый и шестой Последнее приготовление Перед этой встречей я волновался, словно школьник перед первым свиданием Сам себе удивлялся, но хотя бы честно признавался, что безумно сильно скучаю без рыжей гоблинской красавицы Вздорная, с непокладистым характером она все равно была мне нужна Причем даже в мыслях я относился к Таише не как к НПС, пусть даже продвинутого типа, а как к самой настоящей красивой женщине Я не видел свою виртуальную супругу долгих дней пять, да и при нашей последней встрече, в тот самый день, когда я стал темным владыкой, толком поговорить с так и не удалось. Когда же мы в последний раз говорили с ней по душам? Я попытался вспомнить и даже ужаснулся, еще в самом начале похода по жаркой пустыне, когда мой орочий отряд даже еще не дошел до Стикса. Тогда, после общения с игроками Стального Легиона, Таиша находилась в сильно взвинченном состоянии и вызвала меня на поединок. Мы выпустили пар, затем нормально пообщались, и после этого у нас состоялась самая настоящая ночь любви. Безумно страстная и искренняя. В реальной жизни у меня никогда такого не было ни с одной из подруг, даже с Кирой. И после той ночи мы с Таишей наконец-то пришли к полному взаимопониманию. Я ей абсолютно доверял и любил. И уже не мог полноценно жить без своей виртуальной супруги. Воспоминания еще сильнее подстегнули желание немедленно отправиться в путь. Вот только какая же погода сейчас в том месте? Дело в том, что если тут на южном континенте стояла лунная полночь, то на восточном уже должно было наступить утро. И мне крайне не хотелось бы угодить под прямые солнечные лучи. «Нет, моего гоблина-вампира уже не испепелило бы на месте. Все-таки прокачка дегустации сказывалась, и за пять секунд действия защиты я бы успел воспользоваться свитком телепортации и вернуться обратно в свой замок. Но все равно нет ничего приятного в том, что твоя кожа горит. К тому же свиток портала к лагерю Таиши имелся у меня только один — Обратных в инвентаре хватало в избытке. Валериана Быстроногая наклепала этих свитков многие сотни, обеспечивая потребности моих подданных и заодно прокачивая свои навыки. Но вот туда действительно имелся только один. Так как же узнать насчет погоды? Око владыки для этой цели не годилось, поскольку у меня пока что не было карты тех мест. Рискнуть прыгнуть без разведки? Слишком высок риск ошибиться. Или... Тут я хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же я балбес! Забываю о своих способностях темного владыки. Пусть над лагерем моей супруги Таиши соберутся плотные темные тучи. Использована одна единица очков прямого вмешательства. Осталось 424 единицы. Всего-то одна единица, и проблема с погодой решена. Так, стоп. Я обратил внимание, что очков прямого вмешательства вполне хватает для воскрешения одной твари, на которую давно хотел взглянуть. «Дело в том, что ни в бестиарии бескрайнего мира, ни на форуме игры мы с сестрой так и не нашли никакой информации о загрызнях, оживший скелет одного из которых подарила мне богиня смерти Хель. Когда же я задал этот вопрос своему непосредственному руководителю Максу Тернеру, тот открыл и долго копался в служебной информационной базе, после чего неожиданно отказался мне отвечать, сославшись на закрытость информации». Ограничился лишь общими словами, что тварь была создана во времена бета-версии еще до официального релиза «Бескрайнего мира» и существовала лишь на тестовых серверах, но в итоге так и не была включена в игровой мир. Насколько бета-версия была глючной и несбалансированной, я и сам знал не понаслышке. Вон, в империзму моего персонажа остался с тех далеких времен, как и слишком короткое имя Амра. Но богиня Хель не стала бы присылать мне столь необычный подарок, Не будь в нем скрыт какой-то смысл. К тому же нужно было какое-то время на то, чтобы ветер собрал тучи над лагерем Таиши, не могли же они примчаться мгновенно. Поэтому я приказал управляющему перенести меня в подземелье замка, прямо к клетке со скелетом Верной. Скелет модифицированного химероида 210 уровня лежал на голом каменном полу и безучастно глядел мимо меня в одну точку пустыми глазницами, с горящими внутри них красными опасными огоньками. Да, я не ошибся. Имеющихся 424 очков прямого вмешательства вполне хватало. Требовалось по 2 очка за уровень воскрешаемого существа. Использовано 420 единиц очков прямого вмешательства. Осталось 4 единицы. Все спокойствие, находящееся в клетке твари, исчезло в тот же миг. Уже не скелет а покрытая темной шерстью худущая, жутковатая псина с неестественно длинными лапами и вытянутыми, словно у аллигатора челюстями, вскочила и заметалась по клетке. Это было настолько странно, но она реально меня боялась. Когда я сделал шаг ближе, верная и вовсе забилась в противоположный угол и истерично заскулила. Никакие слова и команды не действовали. «Да не бойся меня, глупая! Я не враг тебе!» С целью погладить и успокоить перепуганную собаку, я сквозь решетку протянул к ней руку. Дальнейшее стало для меня полнейшей неожиданностью. Дрожащая перепуганная псина исчезла. Получено задание. Ужас Белории. Класс задания. Редкое. Групповое. Описание. Выследите и уничтожьте невидимого монстра-людоеда, терроризирующего мирные поселки. Награда за выполнение – 800 тысяч эксп. Навык выслеживания – плюс 3. Охота – плюс 3. Внимание, рекомендуемый уровень участвующих в охоте персонажей – 180+. Ух ты, квест! Они в последнее время стали такой редкостью. Где находится загадочная Белория, которую терроризировали подобные загрызни, я понятия не имел. Хотя вроде знал все провинции бескрайнего мира. Возможно, осталось на тестовом сервере и ее так и не добавили в игру. В любом случае, выполнять данное задание и убивать столь необычное существо я вовсе не собирался, как и выслеживать невидимое чудовище. Чего его выслеживать, когда оно не могло выбраться из запертой клетки? Я одно за другим активировал умение ночное зрение и поиск жизни, после чего встретился взглядом с забившимся в противоположный угол клетки существом. Так ты у нас, оказывается, ужас. Но тогда сама-то чего так трясешься? «Я же уже говорил, что не причиню тебе вреда». «Навык контроль животных повышен до восемьдесят девятого уровня». На этот раз верная дала себя погладить и даже скупо туда-сюда вильнула хвостом. Уже лучше. Я открыл интерфейс управления серой стаей. Невидимый монстр меня весьма заинтересовал, и я хотел бы добавить его в свои питомцы. Вот только куда бы определить загрызня? Все пятнадцать слотов были заняты. Кого исключить из стаи? Четыре древних лесных волка, которые со мной с первых дней появления в игре. Однозначно нужно оставить, и причиной тут была даже не сентиментальность и привязанность. Просто у меня давно возникла одна идея, объясняющая, почему программистам корпорации никак не удается воссоздать в едином существе все способности стаи Фенрира, на последнем этапе своего существования, фактически демонстрировавшей ничем не уступающий человеческому разуму. Все дело в том, что несколько существ стаи Фенрира выжило и бесследно растворилось в бескрайнем мире, а потому их знания и алгоритмы поведения не добавились в ту общую базу, с которой потом работали программисты корпорации. Акелла, Лоба, Белый Клык, Бланка. Еще при самой первой нашей встрече я обратил внимание, насколько же их поведение отличается от поведения простых НПС, насколько они выделяются на общем фоне. Они были другими и бескрайний мир их отторгал, раз за разом пытаясь уничтожить. Вот только четыре моих древних лесных волка сумели пережить все преследования, как до этого пережили и разгром воинства Фенрира. И, кстати, волки с первого же мгновения знакомства интересовались Таишей и тянулись к ней, похоже, распознав родство. Ведь эту НПС-девушку как раз и создали на основе алгоритмов стаи Фенрира. По этой же причине в серой стае я хотел бы сохранить волкодлаков Дария и Дарина. Пусть они и были тогда еще крохотными щенками, но тоже состояли в стае Фенрира, а потому могли нести в своих программных кодах какие-то элементы мозаики, недостающие до целостной картины. Сегодня я предложил оборотним подросткам вернуться в мою стаю, и Дарий с Дариной сразу же согласились. Да, уровнем они сильно уступали остальным членам серой стаи, но уровень дела наживное, мне же важнее было сохранить волкодлаков живыми. Так кого же убрать? Три уникальных мифических пса. Нет, конечно, они мне нужны. Более того, мне настолько нравились их боевые качества и солидный внешний вид, что я поставил себе цель собрать полный набор из 12 мифических псов. После войны, конечно, сейчас было совершенно не до этого. Уникальный барон тоже отпадал. Ни за что с ним не расстанусь. Гордый, уверенный в себе вожак болотных волков сейчас демонстрировал настолько такие высокие боевые характеристики и живучесть, что мог в одиночку порвать десяток противников уровня 300+, и при этом даже не просесть по хитпоинтам. Еще в серой стае находилась моя приемная дочь чайнишу Но поскольку членство в стае гарантировало возможность воскрешения в случае смерти, то до окончания войны отпускать от себя дочь я совершенно точно не собирался. Также членами серой стаи были вождь клана Хохочущей Выдры Си Унру, и регент клана Белой Лилии Уваридор Шу. Со временем я планировал исключить обоих из серой стаи, но пока хотел иметь гарантию, что близкие Чайни Шуругару не погибнут в грядущей войне. Редкая сторожевая псина, которую я увел со двора великанши Моргут? Наши отношения что-то не сложились, и все клички эта псина по-прежнему отвергала, как и не соглашалась кого-либо возить на себе. Агрессивная, быстрая, кровожадная, но не более того. Пожалуй, можно было ее отпустить на свободу, хотя и жалко было терять столь сильного зверя. Поэтому я остановил свой выбор на лучнице Ругару по имени Амарот, которую еще во время ночной битвы у Студенного озера включил в состав серой ста и просто чтобы довести численность петов до максимума и получить для остальных повышенные бонусы от перка «Стайный охотник». Включил я ее совершенно случайно, да так и оставил эту тихую девушку при себе. Во время сражения в Ларсе она творила чудеса, одной стрелой насквозь пробивая двух, а иногда и трех врагов. «После же недавних событий и свалившегося на всех нас опыта, ама прокачалась до 400 уровня и стала одной из самых сильных Ругару Бескрайнего мира. Пожалуй, с нее хватит. Тем более, что эта лучница никуда не убежит и останется в моей армии, а с таким высоким уровнем даже легко станет вождем одного из кланов Ругару». Сразу же после удаления ама из списка Серой стаи появилась строка возможного для включения существа «Загрызень 210 уровня». И я тут же подтвердил. Желтая нейтральная отметка существа на миникарте моментально перекрасилась в синий цвет, означавший союзника Одновременно с этим возникло сообщение о провале недавно полученного квеста Задание «Ужас Белории» не выполнено Но недополученный опыт, а тем более очки для прокачки двух отсутствующих у Амры навыков Меня сейчас совершенно не волновали, я смотрел совсем на другое Сейчас, когда воскрешенное существо стало моим питомцем, возможно было увидеть его перки и способности. Про умение невидимость загрызня я уже и так знал. Про быстрый бег вполне мог догадаться по поджарому телу и длинным лапам, но вот перк «верность» — это еще что такое. «Верность. Никакие обстоятельства, никакие ментальные заклинания и умения противников не смогут заставить существо бросить союзников и сменить сторону конфликта». Странный перк. К чему он вообще? Питомца и так крайне трудно увести у хозяина, а еще труднее переманить его на свою сторону в бою. Зачем же тогда тратить перк на такую ерунду? Я посмотрел на описание последнего четвертого перка, и у меня глаза полезли на лоб. Способность к делению. Это вообще что такое? Способность к делению. Уникальное умение модифицированного химероида. После каждого двенадцатого убитого противника существо делится на двух вдвое меньшего уровня. Вместо одного очень сильного хищника двести десятого уровня получить двух достаточно средненьких бойцов сто пятого уровня? Да ну, бред какой-то. Зачем это вообще нужно? Я еще понимаю, если бы такой перк можно было поставить, скажем, стерве. Прошлась летающая змея один раз над армией врагов, пыхнула кислотой... И я бы озолотился, продавая с аукционом маленьких королевских лесных виверн. Но в случае загрызня, какой толк? Или не бред? Насчет уровней этих 20 убитых загрызнем противников ничего не было сказано. Скормить верной, скажем, тысячную стаю полевых мышей, и у тебя уже будет не один способный к невидимости хищный зверь, а 51. Да. Все они изначально будут весьма малых уровней, но уровни, как я уже говорил, дело наживное, да и на начальных этапах достаточно легко набираются. Кажется, я понял, почему данное существо так и не было включено в игру. При определенных обстоятельствах оно и без хозяина могло превратиться в настоящий ужас, опустошающий целые провинции и даже государство. А уж если его воспитанием займется опытный, разбирающийся в питомцах игрок... Кстати... Валериана! «Перенесись ко мне, тут кое-что интересное». Не успел я написать приватное сообщение, как сестра уже стояла рядом, перенесенная управляющим. «Сама думала к тебе идти». Волшебница протянула мне скрытый костяной тубус. «Задал ты мне задачку. Все мозги сломала, прежде чем сообразила, как открыть. На, держи». С этими словами Валериана Быстроногая протянула мне золотого цвета шар, размером с бильярдный, абсолютно гладкий, отшлифованный до блеска. Не хватает интеллекта для определения предмета. Необходимый минимум характеристики интеллект 1200 для возможности определения. Это яйцо новой жизни, с готовностью подсказала сестра, наглядно показывая, что интеллекта у ее лесной нимфы хватило. Редчайший предмет, позволяющий игроку сменить персонажа в бескрайнем мире. Единственный способ начать игру сначала, с первого уровня. Возьми его себе, брат. Я же, чем бы предстоящая война с наступающей армией не умирающих не закончилась, решила завязать с компьютерными играми. В мире столько всего интересного. Хватит сутками прозябать в капсуле Я принял столько редкое яйцо новой жизни и упрятал в инвентарь. Спасибо за подарок, сестра. Но пока ты еще в игре. Посмотри на этого зубастика». Мастеру зверей ничего объяснять не пришлось. Валериане хватило пяти секунд, чтобы ознакомиться с характеристиками верной, после чего она не сдержалась и мутюгнулась, а затем посмотрела на меня расширенными от удивления глазами. Вот это да! Интересное сочетание свойств. Особенно красиво тут вписывается верность. Управляй одним существом, а все его разделившиеся копии станут послушно повторять и атаковать общего врага. Никогда не видела такого перка. Это же способ обойти ограничение максимального количества петов у персонажа. Интересно, это вообще законно? Я лишь неуверенно пожал плечами, так как понятия не имел, как отнесутся в корпорации, если вместо 15 питомцев у меня в серой стае будет, скажем, 70. Или если Валериана Быстроногая заменит одного из своих шершней полусотенной сворой загрызней. «На первый взгляд кажется, что существо не жизнеспособно с таким набором перков», озвучил я свои собственные наблюдения. В сражении очень быстро вместо сильных зверей возникает рой ни на что не способной мелочи, но если первоначальной особи дать свойство стайный охотник, вместо не настолько уж нужных невидимому зверю быстрых ног, картина будет совсем иной. Да, братишка. Если оставить все на самотек, то в длительном сражении загрызень действительно быстро потеряет в эффективности, сильно просев по уровню и размножившись на большое количество слабых копий. Но если контролировать всех этих клонов и не давать самым высокоуровневым особям наносить добивающие удары, это трудно, но реально. В любом случае, данное существо не для длительного боя, так как в конце концов вместо сильных зверей получится лишь стайка маленьких тараканов. Но зато в самом начале сражения будет весело. Можно заранее наклепать и прокачать целую армию невидимых крокодилов, которые будут внезапно атаковать вражеский суппорт и магов, вырезая все живое до подхода основных сил противника и снова уходя в невидимость. Из-за огромной численности стаи у главных высокоуровневых дамагеров будет такой коэффициент-мультипликатор урона, что загрызни сожрут любого. Вот и займись этим, сестра! «Учти, у тебя всего сутки полтора, после чего армия противника уже будет стоять в прямой видимости от моего замка». «Что так темно?» Это первое, о чем я подумал, переместившись порталом на восточный континент. «Неужели тут еще ночь? Или сегодня солнечное затмение?» «Нет, дело было совершенно в другом. Похоже, я несколько перестарался с густотой темных, непропускающих света туч» так как небо было затянуто настолько черной непроглядной мглой, что мне даже пришлось включить ночное зрение. Мир стал немного контрастнее, и я смотрелся по сторонам. Так, где это я? В какой вообще стороне лагерь Таиши? Вокруг виднелись только высоченные темные скалы, лишь изредка озаряемые вспышками далеких молний. Складывалось такое впечатление, что я находился в глубоком каменном колодце. Мини-карта тоже нисколько не помогала сориентироваться, Согласно ей, на моем месте вообще находилась золотая отметка. Не понял. Это я теперь так отображаюсь? Но тут одна из ближайших гор пошевелилась и повернулась в мою сторону. С высоты метров двадцати на меня глядели два огромных красных глаза. «Сфинкс. Мудрый и вечный. Уникальное, неуничтожимое существо». «Ух ты, сфинкс!» Похоже, я произнес это вслух, так как громадный получеловек-полулев ответил мне ракочущим эхом. «Ух ты, темный владыка!» Наступило неловкое молчание. Я судорожно пытался вспомнить все, что мне известно о сфинксе. Хищный бессмертный, питается заблудившимися в пустыне людьми, а еще известен тем, что проявляет определенное благородство, никогда не нападая на жертву из-под тишка и предлагая путнику шанс спастись правильно ответить на его каверзную загадку. Тут в бескрайнем мире относился к категории полубогов или даже выше, причем со способностью неуничтожимой и зверским аппетитом. Насколько я знал, Сфинкс вообще был единственным неуничтожимым существом игры, способным кого-то атаковать и сожрать. Просто неуничтожимых в бескрайнем мире было много, например, НПС-стражники в локациях для начинающих игроков но такие неуничтожимые НПС или не атаковали первыми, или даже как мой управляющий кладовщик в принципе не способны были на проявление агрессии. Некую имбовость сфинкса компенсировало то, что это легендарное существо всегда обитало в одном и том же весьма труднодоступном месте, и встретиться с ним случайно было маловероятно. Но моей супруге Таиша каким-то образом удалось уговорить сфинкса сдвинуться с места и уйти вместе с ней. «Молодец, Таиша! Вот только мне-то сейчас что делать? Где искать свою зеленокожую спутницу? Разве что спросить у этой ходячей горы с красными глазами?» «О, великий сфинкс! Не подскажешь, где найти Таишу?» Гора наклонилась ближе и пророкотала в ответ, обдав меня потоком горячего воздуха. «Для этого тебе нужно пройти мимо меня!» «Ответишь правильно на мою загадку, пропущу с миром!» Не ответишь, пеняй на себя. Скажи мне, темный владыка, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил, и медленнее двигается он, чем в другое время. Я сперва было испугался, что придется перерождаться, а второго свитка портала у меня нет. Но при первых же словах этой известнейшей загадки Сфинкса сразу все вспомнил и едва дождался, пока громадное существо неторопливо произнесет всю длинную фразу и закончит свой вопрос. Сфинкс, после того, как три тысячи лет назад царь Эдип правильно ответил на твою загадку, ответ знают все. И этот ответ — человек. Придумал бы что-нибудь посложнее, а то просто детский сад какой-то. «Раньше срабатывало», — несколько смутился Сфинкс. «И вообще так не считается, Амра. Ты не угадал правильно, а сразу знал ответ. Тогда слушай вторую загадку». «Посложнее», — как сам просил. «Что это такое? Зеленое и красное. И кружит, и кружит, и кружит». «Сфинкс, ну что ты как ребенок в самом деле? Это же та самая загадка, которую загадал тебе Мерлин». «С тобой неинтересно!» Совершенно по-детски возмутилось огромное чудовище. «Ты совсем как твоя супруга Таиша. Заранее знаешь ответы на все мои вопросы. С ней я только целый день зря потерял. Тысячу загадок ей задала, она все отгадки знала. Проходи уж, чего с тобой зря время терять!» Огромное существо подвинулось, открывая проход в каменное ущелье. В этот момент возле меня появилась слегка запоздавшая серая стая, и в том числе несколько обескураженные переносом ругару и волкодлаки. Чайни-шу так и вовсе возникла в ночной рубахе, видимо, девушку выдернула прямо из постели. Огромный получеловек-полулев встретил появление хищников с большим интересом. «Какая интересная у тебя свита! Столько уникальных псов!» «Значит, любишь больших собак?» «Но почему среди твоих питомцев нет самого сильного пса без крайнего мира?» «Естественно, я говорю сейчас о трехглавом цербере». «Интересный вопрос. Собственно, что мне мешает заполучить к себе цербера? Ну или хотя бы попробовать это сделать?» «Да, я не знаю точно, где обитает эта лютая зверюга, но это ведь не проблема». «Мои темные всадники способны перемещаться по всему Туманному Стиксу, а вход в Царство Мертвых находится где-то возле этой реки смерти. И даже если эмиссары не смогут меня доставить, можно ведь попросить Харона. Старик-то точно знает, так как ежедневно туда отвозят души умерших. Напасть на меня Цербер не сможет, у Амра имеется способность, что никакие легендарные мифические псы не атакуют его первыми». Воздействовать своей аурой ужаса, который так славится Цербер, тоже не сможет У меня полный иммунитет к страху Собственно, нужно попробовать Я поблагодарил Сфинкса за ценный совет и вошел в узкое каменное ущелье Оно петляло с полкилометра, прежде чем вывело меня и моих спутников к ярко освещенному лагерю Расположенному в окруженной со всех сторон горами долине Сотни больших и малых шатров Множество весьма необычных существ В основной массе в армии моей супруги присутствовали наги, полулюди, полузмеи. Хотя хватало и гоблинов, и кобальдов, и великанов. При нашем приближении все они прекращали свои тренировки с оружием и провожали мою группу долгими, изучающими взглядами. Впрочем, никто ни разу не попытался остановить меня, и я прошел в центр лагеря к самому большому центральному шатру. Тут меня ждал первый сюрприз. Вход в шатер предводительницы охранял хорошо знакомый мне Султан Джинов альгасан губитель Богов. Когда-то, вырвавшись на свободу, это смертоносное существо в долю секунды убило моего Амру, а вместе с ним и половину сильнейших на тот момент игроков Стального Легиона. Сейчас же я видел над Султаном Джинов отметку в виде Красного Черепа. Превосходство более чем на 20 уровней, не менее 50. Сильный противник, но вовсе не настолько уж непреодолимый. «Пожалуй, вместе с серой стаей я бы смог справиться с этим губителем богов». Султан Джинов это тоже понимал. На его призрачном сизом лице застыло выражение растерянности и неуверенности. Наконец, определившись со своим отношением, альгасан почтительно поклонился. «Владыка, ваша супруга Таиша спит. Она допоздна принимала предводителей новых, присоединившихся пустынных кланов и легла уже под утро». Я коротко кивнул такому необычному привратнику и, оставив серую стаю на пороге, откинул полы шатра и прошел внутрь. Внутри было темно и стоял запах сандала. Таиша спала на черной шкуре волкодлака, широко раскинув руки и разметав свои огненные волосы по подушкам. Меня удивило, что гоблинская красавица в качестве ночной одежды использовала то черное воровское одеяние, которое я подарил ей когда-то тонкая ткань ничего не скрывала, а наоборот подчеркивала формы женского тела. Я с интересом и нежностью рассматривал спящую супругу, как вдруг одна деталь привлекла мое внимание. У Таиши был заметно округлившийся живот. «Неужели моя супруга беременна? Но разве могут НПС забеременеть от игроков?» Насколько я знал, такого в бескрайнем мире не было предусмотрено. В обратную сторону, да, Когда-то я встречал женщину-игрока по имени Милашка Белль, отыгрывавшую необычный квест на рождение сына от Фенрира, но тут был совсем другой случай. Именно в этот момент Таиша неожиданно открыла глаза и поймала мой взгляд. Ее глаза сразу же округлились от удивления, губы мелко задрожали. Она не могла поверить, что это не сон. Я улыбнулся и присел рядом с супругой на шкуру убитого когда-то нами хищника. «Ну здравствуй, Таиша Огонек». Ты просила найти тебя, когда я разберусь во всех странностях, что творятся вокруг меня. Я во всем разобрался и, как видишь, нашел тебя». Зеленокожая красавица наконец-то поверила в реальность происходящего, внимательно осмотрела меня и произнесла, не скрывая своего удивления и восхищения. «Муж мой, какой же ты стал солидный, просто оторопь берет. Никогда еще гоблинская раса не рождала столь сильного вождя». Таиша присела, протянула ко мне руки, и я крепко обнял свою красавицу-спутницу. Следующие несколько минут мы просто сидели, обнявшись и молчали. Затем я вытащил из инвентаря яйцо новой жизни. Подарок тебе. Я больше не бессмертный, и случись со мной, чего тебя некому будет защитить. А потому я не хочу, чтобы тебя потом нашли мои враги, коих я успел завести без счета. Ты интересуешь слишком многих неумирающих, а еще больше людей с непонятными помыслами, которые живут в другом мире. С этим же артефактом ты сможешь сменить облик и стать любым существом, каким только пожелаешь. Никто не сможет найти связь между новой тобой и той красавицей Таишей». Супруга долго держала в руках тяжелое золотое яйцо и задумчиво смотрела на столь редкую вещь. «А потом вернула мне артефакт и с нежностью погладила свой округлившийся живот». Твой сын. Так что мне ни в коем случае нельзя не умирать, ни перерождаться. Я-то возражусь, а вот он нет. И ты сам не вздумай умирать и проигрывать эту войну. Нам с ребенком еще жить и жить. Харон! Харон! Мой голос разносился в ночи, пугая обитающую в реке живность. у Ушастый гоблин стоял по колене в темной стоячей воде с бутылкой вина в руке. Вокруг разливался лишь непроглядный туман, не видно было низги. Что это за место, я понятия не имел, но тёмная всадница-ночь, отвечающая за западные границы и реку Стикс, на просьбу отнести меня к Харону доставила меня именно сюда, значит, бессмертный старик находится где-то поблизости. Наконец я услышал знакомый ритмичный плеск. Из тумана выплыла тёмная фигура перевозчика душ в своём древнем челне и с шестом в руках. «Что кричишь?» всю рыбу мне распугал!» Я протянул недовольно ворчащему старику бутылку. «Мандрагоровое вино! Лучшее, что делают смертные в этом мире!» Брюзжание жутковатого старца тут же сменилось заинтересованностью. Харон протянул шест и помог мне сесть в свою лодку. Долго вертел в руках и рассматривал бутыль. Одобрительно цокал языком, но открывать все же не стал, спрятав под лавку «Что надо-то?» «Перевести куда?» «И это тоже. Мне нужно в одно место, куда трудно попасть, а ты знаешь дорогу. Но это потом. Сперва я хотел поговорить о деле. У меня тут назревает большая война с неумирающими. Я хотел у тебя, как сведущего в этом вопросе, спросить вот о чем. Насколько трудно привлечь твоих божественных родственников, чтобы они помогли мне? И сколько может стоить их помощь?» Харон надолго задумался. Когда же заговорил в голосе старика, я сразу почувствовал неуверенность и, скорее, завуалированный отказ. «Едва ли они согласятся, Амра. Ты же знаешь нас, богов. Прежде чем что-то сделать для просящего, заставим долго побегать по миру, выполнять каверзные задания и исполнять капризы, то двенадцать подвигов нам соверши» то золотое руно достань, то еще что-нибудь. И ладно бы действительно нужно было, так ведь нет. Просто живущим тысячи лет богам скучно. Вот мы и издеваемся над просящими людьми, гоняя их туда-сюда по свету. Я понял, что нужно в корне менять тактику разговора. Не я должен был упрашивать богов, а совсем наоборот — просить цену за возможность развеяться от тысячелетней скуки. Так ведь я о чем и толкую? Скоро состоится грандиозная баталия, даже Троянская война по численности сражающихся сторон и составу участников меркнет в сравнении с тем, в чем я предлагаю богам поучаствовать. Сотни тысяч бойцов, несметные орды чудовищ, Мифические существа, джины будут, люди, орки, эльфы, боевая магия и всевозможные благословения с каждой стороны. А уж каких самых невероятных питомцев игроки приведут вообще, ни в одном зоопарке не увидишь такого разнообразия. Даже Сфинкс, уж на что домосед, и то не смог удержаться от соблазна посмотреть на такое зрелище и обещал присутствовать. «Сфинкс придет!» Харон был удивлен и совершенно не скрывал этого. Знаю эту зверюгу. Он же последние пятнадцать тысяч лет на одном месте пролежал. ты говоришь, собирается участвовать. Выходит, действительно интересное зрелище намечается. Вот только, Амра, ты же знаешь, боги не могут просто так взять и прийти на чужое веселье. Не положено это, да и... Не солидно как-то? Так не просто же так. Я, темный владыка, официально приглашаю. Имею полное право. Так что никто не удивится, если твои родственники придут и уж точно не посчитают несолидным солидным. Причем цена входного билета на это грандиозное шоу всего лишь один маленький фиал собственной крови с каждого. И можно резвиться сколько угодно. Всего-то... «Только немного крови?» «Тогда я в деле!» Жуткий старик достал из-за пазухи старый бронзовый нож и полоснул себя по руке. «Столько?» «Достаточно?» Я поспешил подставить открытую колбочку, собирая густые темные капли. «Кровь Харона. Уникальный алхимический ингредиент». «Вполне. Я поспешил убрать в инвентарь столь редкую кровь божества». «Это же какое лакомство для вампира! Божественная кровь поднимает дегустацию сразу на пятьдесят единиц! А если кроме Харона еще кто-нибудь придет из его божественной родни, то я даже боялся загадывать». А между тем Харон, чья рана уже успела затянуться, промолвил. «Тут на днях ко мне сестра Эритка заглядывала. Высказывала свое недовольство тем, что я древний гонг отдал». «Обижена она на тебя, Амра», — говорит, вызвал с помощью гонга, заставил отработать по специальности, не заплатил за выполненную работу и даже хотя бы простое спасибо не сказал. «А богиня Рида, между прочим, стравила твоих врагов в Ларсе. Более трех тысяч неумирающих погибло в той сваре». «Многие из них настолько обиделись на союзников, что отказались от дальнейшего участия в войне против темного владыки. Ты бы извинился перед Эридой, что ли? И подарок моей сестре хоть какой прислал?» Я пообещал обязательно исправиться и задобрить обидчивую и капризную богиню Раздора. Наконец подошло время назвать основную причину моего появления тут, на болотистых берегах – я попросил Харона отвезти меня к Церберу. «Очень не советую, Амра», — попытался отговорить меня бессмертный старик. «У тебя осталась только одна жизнь. А Цербер — это лютое чудовище, самый сильный зверь Бескрайнего мира, и характер у него». Харон почему-то обернулся и принялся рассматривать свою старую потертую хламиду. Я только сейчас обратил внимание, что на ней на уровне ягодиц пришит более новый, здоровенный кусок заплатки. «Мне все равно туда надо», — продолжил настаивать я, на что перевозчик душ лишь обреченно махнул рукой. «Твоя жизнь, тебе и решать. И если что, царство мертвых там в двух шагах. Сам без моей помощи доберешься, но должен предупредить». «Надолго удержать Цербера ни у кого не получится. Даже Геракл!» Ненавистное имя своего обидчика Харон произнес с откровенной неприязнью, словно выплюнул. «И то вынужден был отпустить, в конце концов, трехглавого пса. И сразу предупреждаю, Цербера вести в лодке я не стану. Не поместится он тут». «Да и недолюбливает меня почему-то». «Так что придется тебе самому уводить его на прочной заговоренной цепи вдоль берега, если справишься с такой зубастой громадиной, конечно». «Так, стоп. Прочной заговоренной цепи у меня при себе не было. Возникла мысль срочно метнуться в свой замок и дать задание дварфам выковать цепь из мифрила, прочного и наиболее подходящего металла для наложения всевозможных чар». Но я вовремя вспомнил легенду, что другой лютый зверь, Фенрир, все равно порвал такую прочнейшую, выкованную лучшими кузнецами цепь. Зато этот могучий устрашающий самих богов волк оказался бессилен против волосяной веревки. А у меня было даже кое-что получше веревки. Хлыст из волоса самой богини смерти Хель. Он вполне подойдет в качестве поводка. Так что я попросил Харона отправляться в путь. Этот чертов Цербер действительно впечатлял как своими колоссальными размерами, так и жутким видом. Сразу три головы, в каждую пасть с легкостью войдет машина-легковушка, зубы длиной по полметра каждый. Вместо волос ядовитые змеи, вой псин избивал с ног и пробирал до костей. Если бы не абсолютный иммунитет к страху, свойство полученное благодаря перчаткам лапы Фенрира, Амра забыл бы обо всем на свете и бежал подальше от этого зверя, не разбирая дороги. А уж какой смрад у Цербера шел изо всех трех его пастей. Мне не хватало имеющегося 80% процентного сопротивления ядам и неплохой регенерации, так что постоянно приходилось пить восстанавливающее здоровье и поднимающие резисты от яда алхимические эликсиры. И хотя Цербер действительно не нападал на гоблина-травника, но огромная пропасть в уровнях не позволяла взять его под контроль даже на ограниченный срок. Не вовремя появившуюся стерву, прилетевшую порадовать хозяина какой-то редкой добычей, жуткий пес сбил прямо в воздухе своим ревом, а затем растерзал упавшую сорокометровую крылатую змею 430 уровня менее чем за полминуты вместе с принесенным животным. Я даже не успел понять, кого именно притащила моя изумрудная красавица, как и не смог ничем ей помочь. И при этом громадной тушей крылатый змеи Цербер все равно не наелся. Казалось, тысячелетний голод ничем нельзя было утолить. Еду, которую я принес, и скармливал ему, пес мгновенно слизывал и требовал еще. И хотя еды я принес с собой много, в конце концов она вся кончилась». Мне даже пришлось, да простят меня великанша Моргут и все любители собак, скормить трехглавому псу живую псину, которая так и не прижилась в серой стае. Жалко было очень, но альтернативой было кормить мифическими псами или разворачиваться и уходить ни с чем. Время шло, ничего не менялось к лучшему». Единственное, что меня утешало ежеминутно, а то и чаще, чем раз в минуту, перед глазами проплывали сообщения о росте навыков контроль животных, регенерации и супербосс. Я действительно нашел способ ускоренной прокачки этих умений. Просто сидите спокойно рядом с истекающим слюной цербером и кормите этого жуткого зверя с рук, при этом стараясь, чтобы он не оттяпал вам кисть руки, а его ядовитые волосы змеи вас не коснулись». Я очень надеялся, что когда-нибудь стремительно растущего уровня навыка контроль животных все же хватит. Также для увеличения шанса успеха все имеющиеся свободные очки характеристик персонажа, а их к 442 уровню накопилось аж 936 единиц, я вложил в харизму. И вот на седьмом часу однообразного сидения, когда я уже вовсю клевал носом и засыпал от усталости, вдруг это случилось». В интерфейсе управления серой стаи на секунду мелькнула строка доступного для включения существа – легендарный пес 999 уровня. К сожалению, я не успел среагировать и упустил поклевку, но она придала мне новых сил, и еще через полтора часа второй возможности я уже не упустил. Цербер. Модифицированный химероид. Легендарный пес 999 уровня. Уникальное существо. Поскорее, дрожащими от возбуждения руками, я накинул на центральную голову давно заготовленный поводок, сделанный из неразрушимого власяного хлыста. Отметка на мини-карте мигнула, и из красной стала зеленой. Даже не синий, означавший союзника, а просто зеленый, дружественно настроенное существо. Внимание! Срок контроля данного существа ограничен. Цербер вырвется на свободу через 71 час 59 минут, 56 секунд. Трое суток? Более чем достаточно, так как враги уже прошли верховья Стикса и горные перевалы. Им оставался всего день-полтора пути до моего замка. Никуда уводить Цербера я не стал, оставив пока тут, на привычном месте, охранять вход в царство мертвых. И совершенно незачем моим врагам знать об этом новом оружии маленького гоблина. Пусть Цербер у меня в питомцах станет для них сюрпризом. Вот только беспрепятственно уйти, Мне все равно не дали. Заклубились черные вихри, и возле меня возник жуткий старик в такой же дранной, как у Харона, черной хламиде, но зато с костяной короной на лохматой седой голове и с тяжелым, поднятым для удара посохом в костлявых руках. Аид, бог царства мертвых, уникальное существо. Ух ты! Да это же один из сильнейших богов античного пантеона. «Родной брат Зевса и Посейдона!» Я тут же низко поклонился и максимально вежливо поздоровался с божеством. а а это ты безобразничаешь, темный владыка!» Аид опустил поднятый было посох и оперся на него. Похоже, раздраженный хозяин примчался на известие, что у него со двора уводят сторожевую собаку. Но быстро разобрался, что все это временно и в полном соответствии с игровыми правилами, а потому спорить не стал. «Собачку только мою не обижай. И старайся на свет ее лишний раз не выводить. У правой головы Цербера конъюнктивит. Ей яркий свет причиняет боль. И накорми Цербера хорошенько, прежде чем отпустить обратно. А то я...» Иногда забываю это сделать. Судя по неутолимому голоду трехглавого пса, иногда означало как минимум последние пару тысяч лет. Но вслух я, конечно, этого не сказал, наоборот. Ответил, что я сам вампир и яркий свет не переношу, а потому буду аккуратен и заботлив со столь удивительным зверем. Хорошо, Амра, что напомнил про вампиров и кровь. Тут слух прошел что ты приглашаешь на редкое боевое зрелище сам то я не любитель всяких шоу и не пошел бы но моя супруга богиня плодородия персефона стала пилить что мы уже три тысячи лет никуда в люди не выходили и совсем так заплесневеем в подземном царстве так что «Мы придем. Вот. Держи нашу плату за вход». «Кровь Аида. Уникальный алхимический ингредиент. Кровь Персифоне. Уникальный алхимический ингредиент». Я, стараясь не выдать своего перевозбужденного состояния, принял и припрятал оба фиала с божественной кровью. «Круто! Еще плюс сто очков к дегустации». Старик же почему-то начал оправдываться. «Мы с Персифоной, конечно, не воины, так что особо на наше участие в бою не рассчитывай. Так, поглядеть сходим, развеемся немного. Зато слышал, что бог войны Арес и богиня-воительница Афина собираются оттянуться совсем, как в былые времена». И уже вовсю точат свои мечи чистят доспехи. Так что жди нас всех в гости. До скорой встречи, Амра. Из дверей лифта на 333-м этаже замка я скорее выпал, чем вышел. Ноги подгибались и не слушались, перед глазами плыли темные пятна. Устал я просто до одури. Мало того, что две ночи практически не спал, так еще и последний день выдался на редкость насыщенным на события, а игровая сессия длинной как никогда. Единственной моей мечтой было доползти до кровати и рухнуть без задних ног, вот только сбыться этой мечте суждено не было. В комнате меня поджидала Кира. «Тимур, извини за вчерашнее. Просто неожиданно все вышло, я оказалась не готова к такому. Если ты не передумал, пошли». «Куда пошли?» — не понял я, действительно сильно тормозя из-за усталости. «Как куда?» «Распишемся по-быстрому, без всякого пафоса и пышных церемоний. Ни к чему они. Да и будет куда безопаснее для тебя, если о нашей свадьбе никто не будет пока что знать. Пара надежных молчаливых свидетелей, твоя сестра Валерия и больше никого не надо. Твой свадебный костюм на вешалке в соседней комнате, пара колец там же на столике. Свидетели уже ждут нас на стоянке флаеров Так что скорее переодевайся и пошли. Все выходило настолько неожиданно и спонтанно, что у меня просто не нашлось возражений. И уже через час у меня на безымянном пальце появилось аккуратное золотое колечко. Такое же, правда, чуть меньшего размера красовалось на пальце у Киры. Тимур, я исполнила твое желание? Уже в летящем обратно флайере лукаво поинтересовалась моя шикарная супруга, совершенно бесподобная в белом свадебном платье. Желание? Вообще-то вчера с моей стороны это был просто душевный порыв, искренний и никак не связанный с имеющимся желанием. Но учитывая значимость произошедшего события, желание, конечно же, исполнено. О такой красавицы жене я и мечтать не мог. Вот только Киру такой ответ почему-то не удовлетворил, она удивленно посмотрела на меня. «Погоди, погоди, Тимур». Ты хочешь сказать, что это было искреннее предложение руки и сердца, никак не связанное с завещанием Инессы Тайль? Так? Кира, я понятия не имею, что там написано в завещании. Точнее, директор-безопасник Андрей Соловьев говорил про 2% акций корпорации, которые завещала мне твоя бабушка. Вот только я не понимаю, как это может быть связано со свадьбой. 2%? Моя молодая супруга звонко засмеялась. А 33%? и 0,3% не хочешь? Моя бабушка была не только старомодных взглядов в вопросе семьи, но и очень большой затейницей. Видимо, хотела испытать мои чувства к тебе. В завещании сказано, что если мы с тобой поженимся до ближайшего совета директоров, ты получаешь все акции Инессы Тайль, а это ровно треть от всех имеющихся акций корпорации «Бескрайний мир», включая полагавшиеся мне при другом раскладе 11%, а также доли всех остальных потенциальных наследников». Правда, в завещании был еще прописан возможный расклад, что в случае твоей смерти моя доля увеличивается с 11 до 13%. Я так полагаю, что это тоже было предложенное бабушкой испытание чувств, только более жесткий вариант. Но я осознанно и искренне отказалась и от 25 и от 30 миллиардов кредитов, приобретя взамен замечательного мужа. Слышавшие все эти речи Лерка, сидевшая рядом с нами во флайере, в очередной раз не сдержала свои эмоции и мытюгнулась. Сколько раз я уже выговаривал сестре за это. Вот только на этот раз замечание девушки Маскиры сделали синхронно, после чего переглянулись и засмеялись. И я ответил на слова супруги про потерянные ею миллиарды Все эти потери сполна компенсируются тем, что ты сохранишь за уже нашей общей семьей контроль над богатейшей корпорацией планеты. Каким это образом, Тимур? Твоей доли не хватает, и даже если каким-то образом удастся снять арест с моих акций, то и нашей объединенной доли все равно не хватит для получения большинства на совете директоров. Это уже моя забота, Кира. Поверь, победа при голосовании вполне возможна. Но сперва предстоит другая битва не менее жаркая, и в ней я рассчитываю на твою помощь. Мне нужен один предмет, который я давным-давно просил тебя для меня добыть».